Раздел 5. Свет и тьма. От негатива к позитиву. Человек устроен так, что ему всегда чего-то не хватает. Мало быть сытым и здоровым, мало быть обеспеченным домом, работой, семьей, детьми, ему хочется жить с чувством позитива. Если попытаться выяснить, что такое позитив, то по мнению большинства людей, это должно быть чувство благополучия, свободы, удовлетворения, хорошего настроения, отсутствие проблемы комфорта. Это состояние, которое чаще всего ценит и ищет современный человек, для одних доступно через деньги, у других через увлечения, а иные переживают его в кругу близких друзей. Но немногие люди знают, что позитив вырабатывается не снаружи, а у каждого внутри, и способы для приобретения его у всех тоже разные. Именно чувство неудовлетворенности или тяжести и заставляет многих в первую очередь не думать о позитиве, а искать разные способы избавления от негатива, иногда даже нанося себе вред. Нужно не забывать, что позитив это еще и способ сохранить себя от нападений на нас тех, кто часто пытается отобрать у нас духовные силы и энергию, желая остановить нас, сделав нас слабыми. Чтобы изначально иметь постоянное состояние позитива, нужно выиграть в лотерею, то есть родиться от счастливых людей в счастливой семье, при этом полностью быть похожим на своих родителей, но, к сожалению, этот пример – большая редкость. Иногда можно увидеть людей, имевших беззаботное и здоровое детство, но с возрастом по многим причинам потерявших и то, и другое. В этом случае человеку нужно научиться защищать свой внутренний мир от негатива, как мысли и чувства, так и действия, какие обычно мало кто соблюдает. Но есть люди, которых называют обтекаемыми, им завидуют, не зная о том, каким образом они могут быть спокойными и невозмутимыми при сложных и тяжелых обстоятельствах. Одни из них могут быть равнодушными и потому невосприимчивыми к внешнему миру, другие, воспринимающие все события как дети, наивно полагая, что человек не должен расставаться с детством, живя без забот но это состояние можно назвать больше ложно-позитивным, как утешением отсутствия негатива. Самое распространенное чувство неудовлетворенности у человека или негатива зависит от состояния его внутреннего мира и наблюдается у тех людей, которые не имеют возможности иметь или хранить равновесие, постоянство, собранность. Это тип людей, обычно восприимчив ко всем внешним событиям и к вызванным ими мыслям и чувствам, считая их причиной всех своих бед. Одно из самых слабых и уязвимых мест психики человека является «я» чувство собственного достоинства, которое с помощью лжи, гордости и страха искажает сознание, якобы лишая человека свободы, права и собственности, о чем больше всего беспокоится современный человек, обманывая себя. Для определенного круга людей избавление от трудностей и болезней, бедности и голода достаточно, чтобы не быть в негативе, Для других этого мало, им необходимы в жизни сила, власть, слава, каких-то достижений. Но существует совсем немного людей, которые ищут себя и внутреннее благополучие. Для положительного настроения человеку важно постоянно жить в самосознании. Душой, а не личностью, то есть через чувство «мы» в гармонии гендерных энергий. Важно для позитива также иметь внутренний свет состоящей из способности видеть красоту, удивляться необычному, чистое и естественное, внутреннее тепло чувствовать, доброе и искреннее, благодарить за все и быть довольным всем, радоваться не только за счастливых людей и сострадать немощным и страждущим, внутренне быть готовым защитить и помочь ближнему». Но чтобы человеку пребывать в состоянии позитива, нужно, чтобы его сознание опиралось не на опыт личности, временной души, а на истинное состояние и чувство любящей души, и на реальные законы, управляющие человеком и всей Вселенной. Истинная любовь, которой может обладать душа, и есть та закономерность и целесообразность, обоснованная любовью Бога Вседержителя, благодаря которой она воспринимает свою жизнь не как краткий отрезок существования одной сущности, а вечный и бесконечный поток сознания, света и любви, связывающий ее со всем живым вокруг. Что такое зло? Каждый человек, видя торжествующее зло, забывая о власти Бога и Творца во Вселенной, возмущается и апеллирует к Нему, считая это несправедливым и допускает мысль об отсутствии любви Бога к нам. Но находясь в роли судьи, у человека недостаточно как прав, так и фактов, чтобы доказать действия, совершающиеся объективно. Мы, находясь в плоти, как части материального мира, лишены созерцать невидимый, но для нас во много раз важнее материального духовный мир. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. У людей часто возникают вопросы. Если Бог знает все о будущем, почему он допускает зло? Если оно целесообразно в его промысле и им все же руководит любовь, в чем смысл существования смерти, ада? У большинства из нас зло может стать любое действие, мешающее нам что-либо делать и вызывающее, как всегда, раздражение. После этого часто приходит досада или обида, вызывающая томящее чувство отмщения, что приводит к постоянному поиску недосягаемой в нашем мире справедливости. Зло – это действие, которое приносит в нашу жизнь боль, разрушение и потери. Оно приводит нас в состояние страха, гнева, страдания, уныния, печали, беспомощности, одиночества и помрачения. Оно часто лишает нас радости, свободы, комфорта, умиротворенности и покоя. Но есть зло, которое может человеку принести, как ни странно, положительный результат. Таким якобы злом, приносящим не только боль для человека, но и пользу, может быть прохождение младенцем родовых путей, обрезание пуповины при его рождении, прорезание зубов, детские болезни, потеря девушкой девственности, месячные циклы у женщины, роды у женщины, удаление ноги с признаками гангрены, аппендицита или злокачественной опухоли. И есть такое зло, которое позитивно может изменить жизнь человека. Примером такого зла может послужить история с парнем, проводившего порочный образ жизни, употреблявшего алкоголь, наркотики, унижавшего родителей, изменявшего своей жене, не раз применяя к ней рукоприкладство. Но после очередного куража он, потеряв на рельсах пол ноги и после операции став инвалидом, полностью поменял образ жизни и стал верующим. Или зависимый от алкоголя юноша после двухлетнего своего пребывания в тюрьме стал абсолютным трезвенником. Безусловно, зло есть зло. Но когда оно использовано во благо, как искушение, болезнь или смерть, то не переставая быть злом, оно является в то же время проявлением справедливости Божьей, проявлением его всепобеждающей любви, действующей по закону целесообразности. Еще есть разновидность зла, источником которого, с одной стороны, является сознание человека, а с ним легко внушаемая личность, а с другой стороны, некая сила, удерживающая человека в состоянии неведения или самообмана. Проникает в нашу жизнь это зло в виде искаженной информации или лжи, внушаемых истин или законов, действуя непосредственно на человека или через социум, семью, образование, различные средства информации или через инфернальные сущности. Примером его из науки может послужить теория эволюции Дарвина, теория Фрейда и теория относительности. В зависимости от источника и поставленной им цели, зло может быть реальным, но для эволюции души оно целесообразно и использовано Богом всегда ей во благо. Жизнь без любви Многие люди, считающие себя справедливыми, с агрессией, а то и с ненавистью, относятся к тем, которые официально отстреливают собак и оказывается готовы совершить самосуд над одним из них, объясняя это тем, что они очень любят животных, особенно собак. Есть много сердобольных людей, которые готовы броситься защищать несчастных животных не подозревая или не замечая смерть людей, умирающих от наркотиков, алкоголя, насилия, черных хирургов, абортов, суицида. Давно наркологи обратили внимание на феномен, который действует в человеческом обществе и связанный с появлением людей, страдающих алкоголизмом и количеством выпитого спиртного в среде, где обитают эти зависимые. Этот механизм взаимосвязи работает следующим образом. У каждого пятого пьющего родителя вырастает пьющий ребенок. На каждую тысячу человек, постоянно употребляющих спиртное, появляется 10 пьяниц и один алкоголик. На каждые 10 тысяч человек 100 пьяниц и 10 алкоголиков и так далее. Но никто не подозревает или не хочет замечать, что этот механизм коллективной ответственности работает в распространении и других видов зависимости, в том числе и зла. Но самое тяжелое воздействие на многих людей оказывает убийство, лишая человека любви, сострадания, жалости и наполняя его сердце злобой, жестокостью, а иногда и кровожадностью. Это происходит в первую очередь с теми, у кого родители не желали их рождения, или мать перед этим сделала аборт, его в детстве не любили, или в роду был убийца и тех, которые чувствуют на себе нападение демонов. Потому, чем больше абортов, насилий, убийств и смертей животных, к которым причастны люди, тем больше появляется людей, склонных к жестокости. А ведь депрессии, фобии и суицид появляются по той же причине. Добро и зло Для того, чтобы выяснить, существует ли добро и зло, что из них сильнее и как их определить, сначала нужно выяснить их происхождение. Та часть людей, которые исповедуют теизм или монотеизм, верят, что мир создал один бог и доминирует в нем а те, кто исповедует политеизм, считают, что мир сотворен многими богами и управляется ими. Люди, исповедующие дуализм, верят в существование противостояния доброго и злого бога, а вот сторонники пантеизма считают, что бог сотворил все сущее из себя. «Если добро и зло существуют всегда», то не только добро, но и зло неуничтожимо, и с ним надо не бороться, а нужно защищаться от него. Но если мир создан, то идеей его появления может быть только созидание, обоснованное любовью, а источником его – сверхсущество или бог, который не творит зла. Как говорил в молодости Эйнштейн, «Нет зла, есть отсутствие добра». Творение не статично, а динамично, поэтому как преобладающий количественно и качественно духовный, так и временный материальный мир постоянно находится в развитии и в движении. Если что-то движется и развивается интенсивнее, то что-то может это делать медленнее, а то и вовсе останавливаться, приходить в упадок и разрушаться. Но то, что и те, кто совершает добро, и те, кто творит зло, получают от этого удовольствия, говорит о заложенном у всех желании жить себе во благо, а не во зло. Но чаще всего зло творится у большинства людей не просто от заблуждения и отсутствия духовной просвещенности, а по причине поврежденности всего сознания а у демонов это происходит от закостенелости и помраченности их природы. Немаловажно и то, что многие путают добро и зло для плоти и души, при этом, будучи несправедливыми, требуют справедливости для себя, хотя у Бога или Созидателя нет добра или зла, а есть целесообразность, основанная на его любви. Это часто порождает мнение, что если человек не совершает явного зла, то он не только не злой, а и добрый, или если он безгрешен, то если и не святой, то уж точно праведник. Есть категории людей, которые не верят в справедливость, относясь ко всему со скепсисом и цинизмом, а есть те, которые исповедуют пацифизм, уклоняющиеся от борьбы со злом. В последнее время все чаще в медийном пространстве появляется информация, которая говорит о существовании мирового заговора против всего человечества. Но цели его указываются разные – то полное уничтожение, то порабощение эксплуатация или деградация. Но эти все планы могли быть осуществлены, если бы у людей не было души, которой такая опасность не грозит. Родина моей души. За свою жизнь многие не раз смотрели на небо с удивлением, с чувством восторга, но иногда могут поймать себя на мысли, что смотрят на него с чувством необъяснимой тоски и какой-то ностальгией, очевидно неспроста волнующей и притягательной для человека. Не имея вразумительного ответа на то, что мы переживаем при этом, Не осознав этот позыв, мы снова забываем и живем как все. В очередной раз после такого пережитого чувства может стать интересно, что могло вызывать такую реакцию и о чем это говорит. Некоторые, став верующим из Святого Писания, узнают, что его душе, живущей праведно, обещано после смерти всеобщего воскресения и оправдания на страшном суде обрести жилище на небе. Но признавая душу человека духовной сущностью, способной жить в духовном мире без плоти, невольно возникает вопрос: что для нас является родиной земля или царство небесное? Человек, как говорят богословы, появился при особых обстоятельствах. В начале Господь сотворил мир невидимый. Блаженные духи разделялись на девять чинов: серафимы, херувимы, Престолы, господствия, власти, силы, начало, архангелы и ангелы. Но сотворенные духи не все сохранили верность Богу. Треть отпала от своего Создателя, и из благих они сделались злыми, из светлых – мрачными. Чтобы возместить потерю, сотворен был человек. Теперь люди, работающие Богу, по кончине своей вступают в лик ангелов и, смотря по заслугам, становятся или просто ангелами, или архангелами и так далее. Этот видимый мир будет стоять до тех пор, пока будет пополняться их число, а тогда конец. Духовное наследие. Беседы преподобного Варсонофия с духовными чадами 2 января 1910 года. «Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах». «Церковь наша учит, что ангелов Бог создал по своему образу». Архиепископ Иоанн Крестьянкин. Слово о небесном архангельском воинстве. Из этих слов можно сделать вывод, что люди, созданные Богом, в замену падших ангелов, которые и дальше существуют, должны были занять их место. Поэтому обещанным местом жительства людей должно быть царство небесное, но после греха наших прародителей в нем им было отказано, а взамен им и их потомству была предоставлена земля». Намерение Бога в отношении человека, записанное в Библии, или его родовая память, может напомнить ему о грехе Адама и Евы, что вызывает у некоторых людей необъяснимое воспоминание о потерянной человеческим родом истинной Родины. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Но даже падшие ангелы живут в Поднебесье. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Спросите любого человека, чувствует ли он себя в своей тарелке, проводя свою жизнь во плоти на земле. И многие задумаются, а найдутся и такие, которые скажут, что они живут не дома». А ведь мало кто из нас обращает внимание на то, что животные рождают свое потомство сами, а человек редко появляется на свет сам, без помощи врачей. Что большинство животных в течение нескольких часов становятся самостоятельными, а за человеческим детенышем нужен уход и гораздо дольше, чем у животных, почти до трех лет. Человеку необходимо жилище, он также нуждается в одежде, и там, где холодно, и там, где жарко. Мало найдется пищи для него, которую не нужно готовить и можно есть сырой. Человек болеет многими болезнями, которые он сам не может вылечить. По сравнению с животными, человек слабее, медленнее и у него органы чувств развиты намного хуже. Животные наперед чувствуют о приближении пожаров, цунами, землетрясений, извержения вулканов, эпидемий и даже свою смерть. Если внимательно изучить состояние человека во время сна, то окажется, что он похож, или вернее сказать, соответствует тому состоянию, в котором человек может оказаться только после смерти плоти, то есть бестелесному состоянию души. Но сразу же возникает вопрос, если мы творенье Божие и без него с нами не может что-либо произойти, то зачем Богу давать нам этот сон, а во время него сонный паралич, при котором почти полностью прерывается связь души со своей плотью? Нечто похожее можно пережить, и это многие могут подтвердить – необычное ощущение, появляющееся при прослушивании любимой или полностью захватывающей состояние человека музыки, создающие внутреннее чувство невесомости или пребывания как бы вне своего тела. Она также на короткое время дает человеку почувствовать себя бесплотным, как бы отделяя его а вернее его душу, от физического тела и материального мира, что напоминает состояние экстаза и эйфории. Может душу таким образом готовят к выходу из тела, или ей не дают слиться с ним и привыкнуть к нему, чувствовать с ним одним целым? Как говорит апостол Павел, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Но то, что человеку в сновидениях приходит чувство легкости и свободы, и, можно сказать, естественности, никто на этот счет не станет спорить. Церковный храм всегда выглядел необычно. Дом Божий иным напоминал о существующей традиции, о Боге, которому необходимо поклоняться, иным о месте, где можно обратиться к Богу, побыть наедине с Ним, и мало тех, кто воспринимает храм как часть Царства Небесное, а тем более как место, напоминающее нам свою Родину. Желание человека любым способом, даже приносящим вред его здоровью, с помощью алкоголя, табака, наркотиков, Галлюцинаторных грибов и растений оказаться в состоянии эйфории, приближенному к бестелесному, способствующему его возникновению, остается до конца необъяснимым. А по сути оно приводит человека извращенным путем к блаженству, чем-то напоминающему духовное бытие ангелов на небе. Но появление такого состояния у человека зависит не от внешних его ощущений, а от признания и познания себя духовным и небесным существом. Несмотря на разное у людей поведение, тайное желание у них одно и то же, но средства его достижения отличаются. Поэтому и людьми с разными мироощущениями и миросозерцанием смерть воспринимается по-разному, Для одних она становится потерей плоти, как источника наслаждений, а для других, наоборот, освобождением души их сокровища от уз плоти. Эволюция души Дуальность, присущая природе человека, изменяет не только его сознание, мировоззрение, меру ответственности, но и саму жизнь, как способ выращивания в условиях материального мира особого и вечного существа, скрытого направляемого с этой целью из духовного мира или космоса. Это утверждение требует относиться ко всему в жизни человека и к ней самой, как к чему-то таинственному, а не как к случайному и обычному, не заслуживающего особого внимания движению. Но жизнь современного человека, к сожалению, давно уже перестала быть сакральной, торжественной и праздничной. Неудовлетворенность нынешним порядком жизни человека заставляет его искать лучшего, Но страдая от лжи, несправедливости и насилия на земле, человек то озлобляется, пытаясь бороться и защищаться от этого зла, то это его смиряет и приводит к желанию просить о помощи свыше. Человек чувствует в своей жизни и присутствии чего-то необычного И это у одних рождает чувство своего превосходства над всеми, у других – веру во всемогущий разум, и лишь немногие чувствуют эту тайну в себе, которая еще в детстве, проявляя себя, в течение первых семи лет исчезает. Дети еще чувствуют, и хотя она говорит с ними, рассказывая о себе, но они ее не понимают, а взрослые ее не чувствуют и не принимают, но слышат ее лишь во сне и перед смертью. Вот почему, когда она перестает рассказывать о себе, мы все равно ее слышим как совесть, но так как она говорит о нас, мы путаем ее голос со своими мыслями и не придаем ей особого значения. Потому современный человек не хочет знать, что жизнь дается человеку для души, а не для плоти что чувство духовной смерти – это иллюзия и самообман, что плоть человека – животное, а его душа – не раскрывший себя ангел, что у всех есть талант, смысл жизни, счастье, о том, как правильно проводить земную жизнь, правду о религии, правду о святости и духовности человека, правду о мужском и женском начале в человеке, о грехе и любви, правду о Боге и Царстве Небесном рая и аде, о страшном суде. Человек не открывает значения духовного мира и его устройства, устройства своего внутреннего мира, смысл его смерти и рождения, не меняет отношения к своему роду и к браку, к зачатию и беременности женщины, к воспитанию детей, как духовным сущностям. Рождение животного и человека во многом отличаются между собой, и не только тем, что одних рождают без внешней помощи, а другим необходимо помочь, но и тем, что одни передают свою жизнь через кровь, а другие ее никогда не теряют и живут душой вечно. Животные размножаются, рождаясь один от другого, продляя биологическую жизнь вида, умирают, и при этом смерти не боятся, а лишь чувствуют ее приближение. Люди же, рождаясь и размножаясь через временную плоть, как животные, боятся смерти, но иногда не только сами желают ее себе, но и убивают себя. Этот парадокс можно объяснить только наличием в человеке бессмертной души, во имя благополучия которой он может расстаться со временной плотью. Но ради несовершенной души это делать не только бессмысленно, но и наказуемо. При этом, как утверждают многие религии, закон эволюции, хоть и обязательный только для материальной части вселенной, почему-то срабатывает в душе человека не только при жизни в плоти, но и после ее смерти. Даже развитие эмбриона человека, проходящее поэтапно, косвенно подтверждает существование закона эволюции в его жизни. В развитии людей эволюция проявляет себя интеллектуальным ростом всего человечества, его нравственными требованиями, разного уровня зрелостью душ, указывающего не на их разновидность, а стадии их развития, как следствие действия закона эволюции. Люди, живущие не своей жизнью Многим приходилось встречать у людей, а то и самим переживать, чувство, которое волнует своей противоречивостью и нелогичностью. Это видно по несоответствию данных человеку способностей и талантов и тому социальному положению, которое он занимает, или образу жизни, который он ведет. Немало тех, кто в детстве считался вундеркиндом или в школе был отличником, проявлял себя одаренным человеком, а став взрослым в своей жизни не смог этим воспользоваться себе во благо, так ничего в жизни и не совершив. Встречаются часто и те люди, которые с детства были незаметны и особо себя не проявляли, но в своей временной жизни незаслуженно заняли выгодное место или заметное положение в обществе. Одна из реальных историй, которая подтверждает реальность этих чувств, произошла у одной женщины. После смерти матери-одиночки она была отдана в семью, в которой умер маленький ребенок, и ей выдали документы умершей девочки. Несмотря на свою явную отдаренность от природы и почтение к ней многих людей, она прожила по-своему скромную и нелегкую жизнь, будучи ей неудовлетворенной. Но живя, она еще не знала и пока не догадывалась, что пришла в эту жизнь, уже имея много полученных ею даров, которые здесь, несмотря на тяжелые условия жизни, нужно было проявить, что она и сделала. Вот что чаще всего происходит в сознании таких людей. Им нестерпимо хочется критиковать жизнь других людей. Им постоянно скучно. Чужой энтузиазм расстраивает их или нагоняет тоску. Они строят несбыточные планы-лабиринты. Формальные достижения для них главный критерий успеха. Кажется, что жизнь проходит мимо них, пока они пребывают на своем месте. У них есть ощущение, что все идет не так. Они много работают, но не достигают высот. Им не хочется лишний раз рисковать. Статус и деньги – их главные и единственные критерии успеха. У них может быть зависимость как чего-то достижимого. Таких людей еще называют и неудачниками, и отвечающими за грехи рода. А то и что им не дают жить темные силы. В то же время многие не учитывают или не допускают, что душа приходит на землю и вплоть не случайно, а с определенной целью и миссией, уже имея большой опыт, а с ним как и с грузом неисполненных желаний, так и совершенных ошибок. Отсутствие возможности удовлетворять свои желания, особенно плотские, говорит не о неудавшейся и обреченной жизни, о неспособности души, ради которой и рождается человек, подчинять себе и духовным законам личность, не знающий, что такое вечность и в чем смысл ее временного существования». Как страшно человеку, который свою жизнь провел неправильно, а изменить ее или исправить, как ему кажется, нельзя. Это то, что питает мысли самоубийц, желающих изменить свое сознание, прерывая смертью свою связь с реальностью. Если понаблюдать за состоянием сознания современного человека, смотрящего спектакли в театре, спортивные соревнования, телевизор, видео и интернет, участвующего во всевозможных играх, то при этом можно также обнаружить, как большинство зрителей на время теряют связь не только с реальной жизнью, но и со своим внутренним миром. Чаще всего это притягивает тех людей, которые привыкли получать. Человек, не обретающий себя и свое место в этом мире, невольно перемещает свое сознание своей личности в прошлое, вспоминая свои ошибки и потери или в будущее, желая жить успешно и без промахов. При этом, не находясь как во внешнем мире, как и отвлекаясь от своего внутреннего мира, человек в то же время теряет связь с настоящим, которое его разочаровывает. А вот душа часто любит уединяться, желая возвратиться домой и жить в вечном и духовном мире, вне времени, о котором ей напоминает настоящее, и в котором может быть реальное переживание любви. Вот почему те люди, которые хотят найти свое место в жизни, чаще всего понимая это как обретение профессии, свое призвание, свою половину для семьи, редко бывают довольны собой. А те, которые находят себя не только способными видеть и понимать себя, но и управлять собой, свою жизнь считают состоявшейся. Очень часто, как оказывается, это чувство в виде неудовлетворенности может возникнуть у людей как следствие сравнивания души настоящей, неудачной с предыдущей счастливой жизнью, или наоборот, в виде радости души всему и благодарности ее за все, как избавление от тягот в предыдущей. Тайна умирания и возрождения Так сложилось у большинства народов нашей цивилизации, что рождение человека чаще вызывает радость, а смерть человека – чувство утраты, горя и несправедливости. Это отношение связано с убеждениями, которые навязаны отчасти неосведомленностью людей в какой-то мере общественным мнением, строящимся на суевериях, а иногда и церковной или научной литературой. Следуя этой логике, рождение ребенка родителям и семье приносит радость, поэтому о нем часто вспоминают и отмечают этот день. А вот смерть человека приносит тяжкие и горькие переживания, о которых все реже и реже вспоминаешь в связи с болью утраты близкого человека. Но не всегда и не у всех было такое отношение к этим тайнам нашей жизни. То, что мы не можем выбрать дату начала и окончания своего пребывания в этом мире, никого не смущает, большинство думают, что у них это происходит случайно. Оказывается, не только пол, национальность, родителей или цвет кожи мы не выбираем сами, но наше рождение и смерть спланированы и, как принято говорить у врачей, осуществляется по протоколу. Человек и его душа по-разному уходят из материального мира, Если поводом для этого служит не внезапный и неожидаемый переход, а естественный, то этот процесс у большинства людей проходит по одному и тому же сценарию. Более того, начало и окончание земной жизни или процессы рождения и смерти плоти, если их рассмотреть более внимательно, рассчитаны и делятся на четыре фазы, причем как у первого, так и второго действия две первые фазы негативные и подавляющие, принадлежащие завершению жизни, а две другие, положительные и оживляющие, принадлежащие свету. Первую фазу можно назвать обретение рая или ада, как при рождении, так и перед кончиной, подготавливающая душу человека к переходу. Вторую фазу можно назвать апокалипсисом, при которой душа переживает окончание своего существования в утробе матери или в теле перед ожиданием своего конца света. Третья фаза, которую называют свет в конце туннеля действует пробуждающий и возрождающий как на младенца, так и на душу человека. И четвертая фаза, называемая освобождением, дает душе человека облегчение, освобождение от старой жизни и обновление в новой. Эти четыре фазы чувствительно проходит и переживает как еще не родившийся младенец, так и уже много проживший или согрешивший в своей жизни человек. Человек, не помнящий перемещение своей души из одного мира в другой, на второй фазе также пытается избежать это испытание, как и любой другой из живых людей. В этой фазе в его сознании проходит то, что можно назвать агонией смерти и кульминацией борьбы человека за свою жизнь, протекающей с разной скоростью по определенным стадиям, которые можно описать более подробно. Во время этой фазы, когда человек начинает ощущать приближение окончания своей жизни, что возникает в его сознании как отрицание, которое стремится убедить его в обманчивости своих чувств. Когда человек убеждается в их правдоподобности, естественной его реакцией становится гнев, как несогласие с происходящим. После того, как возмущение человека не оправдывает его надежд, наступает этап, похожий на ведение переговоров. Не то обращаясь к силам зла, не то к силам добра, он просит их не торопиться и подождать немного. Не получив доброго ответа, человек впадает в депрессию, приводящую хоть и к вынужденному, но к окончательному принятию неизбежного приговора. Количество страданий, которые может перенести человек или его душа во время перехода из этой жизни в другую, зависит от духовного состояния душевных сил, оставляющего этот мир. Если человек жил духовной жизнью, то сила выбора может укрепить его в понимании того, что может его ждать в духовном мире. В свою очередь, сила веры дает больше уверенности в осуществлении ожидаемого. Но больше помощи для человека может оказать сила любви, избавляющая от страха и дьявольских нападений, наполняющая душу благодарностью, уверенностью и упованием. После того, как душа узнает свою будущую судьбу от высших сил, она безвозвратно остается в духовном мире или возвращается снова продолжать свое образование в материальном мире. Действия этих сил проходят при непрерывающемся сознании человека или, скорее, уже его души, которая освещает своим малым светом себе путь к тому вечному свету, которого так ей всегда не хватает. Часто, по выражению лица, покинувшего этот мир, можно узнать, как прошла эта борьба души и кто в ней победил – тьма или свет, страх или любовь. Сокровенная тайна или обман Источником создания Вселенной, как говорят многие древние рукописи, в том числе и Библия, есть Бог, а причина ее появления – его любовь, которая и сотворила ее живой, наполнив ее живыми существами. Создавая Вселенную, Бог сначала сотворил духовный, тонкий мир, а в нем ангелов из света по образцу своему. Творец ангелов, приведший их из несущих бытие, создал их по образу своему бестелесными, разумными и свободными. Затем сотворил материальный, вещественный мир, а в нем землю с растениями и живыми тварями во главе с человеком, отметив для себя, что все создано очень хорошо». Но на небе со временем происходит война, после чего часть ангелов становится персона Нонграта и удаляются Богом с небес. Человек почему-то также оказался несовершенным, и Бог, разделив его на Адама и Еву, помещает их в раю, где они вскоре провинились и также, став персона Нонграта, были им изгнаны из рая. Потомство первой супружеской пары и все люди, рождаясь, уже несли в себе смерть от первородного греха, прибавив к нему и свою порочность. Также после смерти как персона нон grata отправлялись в сооруженные без бога падшими ангелами ад. Если считать бога-творца и его творение идеальным, трудно допустить, что все сотворенное им может изменять и искажать себя без воли творца. Но, прочитав Святое Писание, напрашивается вывод, что все, созданное Творцом, больше напоминает заказ свыше, который он не смог выполнить качественно. Не желая признавать этот факт, что он виноват в несовершенстве своего творения, он попытался оправдаться, считая, что оно, мол, должно было само себя сохранять. И если бы не дьявол и падшие ангелы, которых Богу Вседержителю почему-то невозможно подчинить своей воле, или ему нежелательно лишать их свободы, настойчиво стремящихся отомстить своему Творцу, то было бы все по-другому. Такими эти события, изложенные в Библии, предстают человеку 21 века. В то же время ангелы, так и люди, как пишет Святое Писание, не творили себя сами и не напрашивались к Богу в родственники или в приемные дети, и относиться к ним как к незваным гостям неоправданно, ведь не так любят творение рук своих. Но это так нам объясняют, этому так учат. Законы временные и вечные Как духовный, так и материальный мир существуют благодаря своим неписанным, а действующим и обладающим силою законам, которые не позволяют этим мирам разрушиться и исчезнуть. Редко какие из этих законов могут одновременно действовать во всех мирах Вселенной, а так как люди не встречаясь с некоторыми из этих законов не знают их, поэтому они и не признают их существование. Один из общих и важных для всего мироздания, закон эволюции, действует по-разному, как в духовном, так и в материальном мире, и требует от духовных существ и всего духовного мира совершенствования, а у души – активизации духа и сил созидания. Активным исполнителем этих требований является закон циклов, изменяющий условия существования, но в материальном мире он воздействует на плоть животных и людей естественным отбором с помощью смерти. Следующий общий и не менее важный закон единства требует устранить не только расстроенность человека внутри себя, но и вернуть всем истинное благоговение перед жизнью в обоих мирах. Но, как показывает история человечества, многократные попытки дать этому закону воцариться между людьми терпят неудачу. Но без закона отражения, который раскрывает тайну всех форм жизни, имеющих один и тот же источник, используемого духовным и материальным миром как способом объединения, на земле приводило человечество лишь к войнам и разрушению. Для сохранения постоянства в развитии Вселенной существует как закон свободной воли, предоставляющий всему живому право выбора, так и закон справедливости или причины и следствия, препятствующий размножению зла. Предыдущие законы не могут существовать сами по себе, для чего им необходим еще один важный общий закон гармонии, который действует во всех формах временной и вечной жизни. Сочетая в себе красоту, свет, энергии, он не может реализоваться без помощи закона творчества и созидания, вдохновляемой любовью, вечностью и жизнью, ставших идеей и причиной его появления. С помощью этих законов, которыми пронизана вся вселенная, создатели не допустили появления хоть малейшего нарушения ее устроения или помех со стороны сил и существ, способных на такое. Наличие в человеке двух миров, вечного и временного, часто вынуждает его смешивать их в себе, что в свою очередь мешает различать и выявлять эти законы, действующие в этих мирах. Эти законы действуют по-своему в личности и душе, поэтому у человека, живущего личностью, доминируют законы материального мира – А у человека, живущего душой, главными становятся духовные законы, что сказывается на его мышлении, чувствах и делах, пронизанные любовью, что делает таких людей большой редкостью и очень отличает их от большинства людей. Душа, как духовное существо, своим происхождением должна быть благодарна духовному миру, а к своему пребыванию в материальном мире лишь как временной мере, необходимой для своего развития. По этой причине ее сложно почувствовать, увидеть и понять. Может потому все реже и реже, как сам человек, так и современное общество вспоминают о душе, живущей по законам духовного мира, подчинившись более заметному и более быстрому созиданию и творчеству в материальном мире. Так как сила и время, потраченные на душу, проявятся лишь после смерти, то вследствие этого выбора отношение людей к ней изменилось, что в свою очередь отразилось и отношение к ней современной психологии. Это было выражено в словах, записанных в энциклопедии Британика «Бедная, бедная психология, сперва она утратила душу, затем психику, затем сознание и теперь боится за поведение». Надеясь на обесценивание и профанацию души людьми и большей частью человечества, силы зла не устают предпринимать попытки торможения физического, интеллектуального и духовного развития человека в земной жизни, убеждая всех, кого возможно, в постоянной угрозе их жизни, ее беззащитности и, как вывод, нецелесообразности. Несмотря на бесполезность своих действий, этим силам удается многих отпеть или заземлить. Кроме законов материального и духовного миров, люди устанавливали и свои, правда временные и не имеющие свыше силы законы, но порой наказывая за их непочитание и неисполнение гораздо строже, считая их важнее духовных. В их число входят традиции договора, нравственные, государственные законы, том числе и религиозные, подкрепляемые лишь силой человеческой. Тот естественный нравственный закон, который заложен в каждом человеке и называемый совестью, предназначен всего лишь для личного пользования, но вот ее и средства помощи превратили в повод для наказания или шантажа, что само по себе безнравственно. Есть законы материального мира, которые действуют на любое его агрегатное состояние, Есть те, которые действуют на живую плоть, но не сразу, а со временем. Но есть законы духовные, которые действуют на душу и совесть человека, также со временем принуждающие отвечать и плоть за его слова, чувства, действия или передавая ответственность через кровь всему роду. Каждый грех отражается на совести души, о чем человек до конца своей жизни может и не знать, но не для того, чтобы душу наказать, а чтобы ее изменить и исправить. Бог своими энергиями может воздействовать не только на духовный мир, но и на материальный мир через все его стихии, из которых он сотворен. Но так как душа, хоть и живущая в плоти, но принадлежащая духовному миру, созданная из различных энергий, то воздействовать на нее можно только тонкими и духовными энергиями, ведь используя стихии материального мира через плоть, изменить душу невозможно». Желая развития своей души, человек должен знать все законы, уметь отличить установленные свыше и наделенные силой, которые действуют в духовном мире и на душу, от тех, которые исходят от людей, имеющие отношение к материальному миру и плоти. Все общие духовные законы, в том числе законы эволюции, единства, гармонии, нужны не для сохранения жизни и здоровья человека или спасения и сохранения его души, хоть она и вечное существо, а для полноценного развития ее и всего духовного мира, обретению и проявлению ею вечной любви. В отличие от законов материального мира, вынуждающих человека силой подчиняться им, духовные законы дают право душе или забыть о любви, или жить, концентрируя в ней все необходимое и насущное, и становясь для души питанием и силой, смыслом и содержимым, творя ее целью бытия души. Если законы материального мира ограничивают возможности человека и что-то от него требуют, то духовные законы разграничивают или раскрывают его возможности, предлагая его душе поддержку, не давая ей остыть. Потому и неудивительно, что как все законы материального мира всегда требуют подчинения себе, духовные законы имеют лишь постоянное воздействие, как в отдельности на каждую функцию или силу души так и на всю душу. Право выбора. Оставляя человеку право выбирать, кем он хочет быть, праведником или грешником, куда же идти после смерти, в рай или ад, нужно подумать, а действительно ли нам предоставили полную свободу выбора. Ведь нас никто не спрашивал, каких бы родителей мы бы хотели выбрать, хотим ли мы родиться или нет, Хотим ли мы родиться больным или здоровым, гением или идиотом, дауном или инвалидом, красивым или безобразным, умным или глупым, глухим, немым или слепым? Какие мы бы хотели выбрать тело, пол, национальность, вероисповедание, цвет кожи, место жительства? Мы ведь ограничены в мышлении, мы также не полностью управляем своей памятью и вовсе не управляем своим сном. По сравнению с многими живыми существами, у нас недосконально развиты органы чувств, нам сложно защитить себя от нападений падших ангелов в выеде помыслов и фобий. Мы зависимы от своей плоти, используя ее, при этом подвергая ее всевозможным вредным воздействиям, приводящим ее к болезням. Мы также не свободны от первородного греха, получив его через своих родителей. А может кто-то из нас хотел бы быть созданным не родителями, а Богом, и не человеком, а ангелом. Человек умирает тогда, когда не хочет, а когда хочет, будучи тяжело больным, смерть к нему не приходит. Если бы мы сами выбирали, когда родиться, где и кем, когда умереть то это было бы не только предоставлением нам права выбора, но и повод к личной ответственности, ведь учить человека водить машину на ходу и удивляться тому, что он может совершить аварию, по крайней мере, наивно. Не может любящий отец с нами поступать, не проявляя своей любви. Его воля проявляется не в запугивании и наказании. Но если обо мне, глядя на то, как сложно я устроен, Подумали до этого, то почему дальше, как мне кажется, меня бросают на произвол? Или мне это все-таки кажется? Но может нам уже давали право на выбор, и у нас уже спрашивали? Раньше. Странные обещания. Читая слова, которых, если перечислить, предостаточно в Евангелии, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите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 то сделаю, да прославится Отец в Сыне. И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да прибудет с вами его век, Духа, истины, которого мир не может признать, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящему у Него. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, а ищущий находит, и стучащему отворяют. Ибо истинно говорю вам. Если вы будете иметь веру с горчичное звено и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит». И больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду, и если чего просите у отца во имя мое, то сделаю, да прославится отец в сыне. Можно задуматься о том, что имел в виду сын человеческий, обещая такие возможности, которых нет у большинства людей, и выглядят они для нас всех как чудеса. Как странно звучат все эти слова, особенно если учесть, что они были сказаны еще две тысячи лет назад. И если нечто из этих чудес проявлялось у некоторых людей, отмеченных особой печатью святости или уникальностью, то случалось это очень редко, и массовых подобных явлений в истории человечества и церкви не было зафиксировано. Но почему Сын Человеческий сказал, утверждая, что «небо и земля придут, но слова Мои не придут»? Трудно объяснить, если не предположить, что или Евангелие могло быть искажено, или это Бог может совершить с нами как-то все по-другому. Но эти обещания вызваны тем, что Бог изначально хотел человека видеть своим Сыном со всеми соответствующими правами наследника. А так как Бог есть Альфа и Омега, то Он знал, чем и как Он начнет проявлять себя и как Он закончит. Скорее всего, мы не только не знаем себя, но мы не знаем и Бога, в Которого верим, в то же время не предполагаем о Его возможностях и намерениях выполнить все задуманное о нас. Ангелы и демоны Почему одни говорят, что ангелы, а тем более демоны, были сотворены как и человек по образу Божию, а другие отказывают ангелам в этом, считая их служебными духами? Все ангелы, в том числе и падшие, не только были созданы Богом, но и получили образ Божий, с помощью которого они стали вечными. Творец ангелов, приведший их из несущих в бытие, создал их по образу своему бестелесными, разумными и свободными. Святитель Григорий Палама учит, что «по подобию Божию мы значительно умолены, и в особенности теперь, от ангелов». «Если бы у них пропал образ Божий, то с этой пропажей исчезла бы вечность их существования». Есть предположение, которое может показаться слишком смелым, что все духовные существа, ангелы, демоны и люди, созданы Богом одновременно и единообразно, но находятся на разных стадиях развития. Душа человека, например, является частичкой Бога, не осознающей себя, которая имеет в себе не только его энергию, но и заряд, влекущий его вернуться к нему душа, носяв себе образ Божий и имея возможность совершенствоваться и приблизиться к Богу, должна быть благодарна Ему и Его любви. Когда душа еще сама не созрев, избавляется от тьмы и от порождаемого ею зла, она может перейти на иной этап своего развития, попадая в духовный мир, где не иссекает свет Божий. Дальше, развиваясь, она уже обходится без плоти. Эти души мы называем ангелами, и результатом их развития является не только переход в число духовных и бесплотных существ, но и их иерархия. Но данная душе право выбора может позволить ей изменить себя и свое развитие, свое состояние и свой духовный заряд с положительного на отрицательный. Обрекая себя жить во зле, она лишается вечного света и остается на время без Бога. Но эти души, которые мы называем демонами или бесами, могут находиться там в таком положении до тех пор, пока не примут решение измениться, после чего им предоставляется жизнь в теле животного или человека. Различие, то есть иерархия у ангелов, как и у отпадших ангелов, может быть результатом не столько эстетического вкуса Творца, сколько использования данной им возможности и способности самостоятельно развиваться и достигать все большего совершенства. Но если у ангелов и даже демонов есть иерархия, то такого явления у людей, кроме некоторых народов в виде каст, нет. Деление людей на касты, проявляющиеся чаще при монархиях или в институтах власти, можно расценивать как желание иметь иерархию, но не как признак разного уровня духовного развития людей, а чаще связанного с их положением в материальном мире, обладанием богатством или властью. К сожалению, люди часто не замечают, что их жизнь на земле является невольным подражанием животным, а не ангелам, предполагая, что жизнь в духовном мире устроена так же, как и у людей на земле. Увы, выходит, мы живем с ангелами по разным законам. Духовная пища Немногие интересуются, чем питается или должна питаться душа при ее жизни в плоти человека, и это связано с ее образом жизни, смысл которой у большинства людей состоит в первую очередь в насыщении своей плоти пищей. Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Забывая о душе, как живом существе, из другой среды, имеющую другую природу и живущей по законам духовного мира, мы тем самым отказываем ей в естественной для ее природы духовной пище. Многие думают и верят в то, что этой пищей может быть музыка, живопись, литература и поэзия, радость, веселье, праздники, не ведая о том, как они заблуждаются и других вводят в заблуждение. Радость, любовь, милосердие, добродушие, так как и музыка, поэзия, изобразительное искусство является пищей для личности, а для души продуктом ее насыщения и наполнения должен быть Божий свет, представляющий совокупность благодати, истины, его энергий и любви». Но на протяжении своего пребывания в плоти душа довольствуется энергией, частично от своей плоти, и той энергией, которой она смогла удостоиться от своего Творца, в зависимости от своего духовного состояния. Как душа человеческая, так и ангелы созданы Богом. Ангелы сотворены по образу и подобию Божию, как впоследствии сотворен человек. Из книги святителя Игнатия Бринчинова «Слово об ангелах». Ангелы созданы не только Богом и по его образу и подобию, но и верят в него, как и мы, но при этом соблюдая верность и сохраняя любовь к нему, в отличие от нас. Они наделены зрением, слухом, обонянием, мышлением, чувствами и волей как человек, подверженные только совершенствованию своего естества, но не ухудшению. В таком случае есть предположение, что они имеют одно и то же назначение с людьми, почему и любят они нас, как своих братьев, ангелов во плоти. Невольно напрашивается вывод, что, возможно, святые становятся ангелами, так как они уже сейчас живут на небе без плоти, ибо в воскресенье не женятся и не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. Внешнее и внутреннее Солнце Следующим объектом после Бога по своей значимости, своему влиянию и воздействию, оказываемого на человека и все живое вокруг, может считаться наша ближайшая звезда – Солнце. Благодаря существованию Солнца мы живем не только как животные, питающиеся тем, что растет на земле, но и как ангелы на небе, питаясь его светом и энергией. По мнению святого Григория Богослова, Бог есть свет высочайший. Второй свет есть ангел, некоторая струя или причастие первого света. Он находит свое просвещение в стремлении к первому свету и в служении ему. И не знаю, почину ли своего состояния получает просвещение или по мере просвещения приемлет свой чин. Третий свет есть человек. Осветитель Григорий Низкий писал, что ангелы – вторые светы и созданные из света, питаются тем, что видят Бога, то есть видят его свет. Можно не сомневаться, что Бог проявляет свое внимание и попечение через солнечный круг, его свет и тепло, как он творит это через свой образ, слово и любовь, что также проявилось во время его обращения к пророку Моисею из Неопалимой Купины. Изображение на иконе «Неопалимая Купина» во многом напоминает видение, описанное у пророка и в первой главе. Недаром родившегося 25 декабря в день зимнего солнцестояния или, как его еще именовали день непобедимого солнца или коляды, богомладенца с востока пришли прославить волхвы или жрецы солнцепоклонники. Слова молитвы Христе свети истинный, просвещай и освещай всякого человека, грядущего в мир, как и слова из Евангелия: был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, указывают на то, что каждый человек рождается со светом внутри. Всегда пребывающий на небе, видящий и смотрящий на нас, названный всевидящим оком, воспетой словами Тебе кланяйтеся, солнцу правды, и Тебе ведете с высоты востока. Радуйся, благодатная Богородица Дева, из Тебе, бавос сия, солнце правды, Христос Бог наш. Свете тихие святые славы, бессмертного Отца Небесного, освещает нам днем внешний мир. А вот во время сна, когда наступает ночь, не только снаружи, но и внутри, свет солнца нам заменяет Божья душа, имеющий в себе его свет. Сновидений без света не будет видно, и чтоб свет души не затухал, Творцом запрограммирован сонный паралич, во время которого человек может увидеть за ночь до семи снов» и небезосновательно полагают, что душа демонстрирует эти сны, помещая личность в них для разных целей, вне времени и вне плоти. Сны помогают не только плоти отдохнуть, но и упраздняют частное сознание личности, открывая для нее через душу сознание вселенское, как и отделяя духовную часть человека от материальной, и как бы перезагружают внутренний мир. В одних снах душа предупреждает или напоминает, в других – обучает или изображает. Среди них есть сны, в которых можно увидеть образы умерших и в том числе своих близких. А есть такие сны, которые воспринимаются пережившими их как ужасы или кошмары, в коих место души занимают демоны. Смена сновидений и то, что мы их не запоминаем, может служить еще одним доказательством существования переселения душ, аналогичного цикличности их демонстрации. Способность освещать внутренний мир человека своим светом имеют как личность, так и душа, в зависимости от содержащихся в них энергий. Но одно дело смотреть, а другое видеть, если зрение будет плохое, то даже хорошее освещение не поможет. Если личность чаще всего видит с помощью глаз, иногда подключая внутренний свет мозга для памяти и воображения, то вот душа может использовать и увиденное глазами, а чаще свои духовные инструменты, то есть совесть или харизму или дух, но может их применить и все одновременно. Если личность может увидеть очевидное, постижимое или идеальное, то душа, кроме этого, может узреть реальное так как зрение у них разное. Если личность пользуется естественным светом или светом души, так как своего света ей недостаточно, то душа использует свой или божественный свет. Душа изначально получает от Бога только положительные энергии в необходимом объеме, а в дальнейшем для своего развития и совершенствования она, в зависимости от своей зрелости, а также характера сожительства и сотрудничества ее с личностью, может накапливать и позитивную, и негативную энергию, вырабатываемую соседкой. У личности процесс появления энергии взаимосвязан не только с жизнью в плоти и использованием ее энергий, но и со своим развитием, заставляющего не только вырабатывать, но и тратить ее. Свет Божий – пища души. Прочитав слова молитвы из чина крещения, Из четырех стихий «тварь сочинивый» невольно возникает вопрос, напитав плоть пищей, состоящей из трех стихий, как быть с четвертой – огнем, если это действительно четвертая стихия – огонь, но, скорее всего, это свет, но не человека, а Бога. Свет Божий отличается от цвета человека, как горящая свеча от зеркала, в котором она отражается, но мы видим один цвет и называем его одним словом. Несмотря на то, что наука давно уже открыла свойство естественного света раскладываться на несколько цветов, открыв, что вечная душа, имеющая совесть, харизму и дух, требует необходимый для своего развития свет Бога, и несложно предположить, что она использует его, также раскладывая его на три составные части. Ведь если прислушаться и присмотреться к православным молитвам, то можно выяснить, насколько этот свет важен для души. Христе, свете истиной, просвещая и освещая всякого человека, грядущего в мир. Молитва в конце первого часа. Ты, сущий над всеми Бог, сделался единым духом со мною неслитно, непреложно, неизменно, и сам стал для меня всем во всем, пищей неизреченной, совершенно даром доставляемой, постоянно преизливающейся в устах души моей и обильно текущей в источнике сердца моего». «И вкушая, и пи тебя, и ежечасно облекаясь в тебе, я ныне и в будущем наслаждался неизреченными благами» — Симеон, Новый Богослов, гимны. «Дух святый найдет на тебя, и сила вышняга осенит тебя» — со службы. Об особом проявлении его в жизни души говорится в Евангелии. «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. И насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Бог постоянно воздействует на души через духовное освящение и озарение, освящение и насыщение, не глядя на то, как они используют эти проявления его любви. Все живое нуждается в свете, как в видимом, так и в невидимом мире. По словам Антония Сурожского, благодать не просто тварный дар Бога, а сам Бог, как бы переливающийся через край своего божественного и непостижимого совершенства, достигающий до нас, как волна морская, охватывающий нас и приобщающий нас к самому божеству». Этот свет изливается Богом ежесекундно, без чей-либо просьбы, беспрерывно насыщая все его творение. Мы, почему-то нуждаясь в нем, прячемся и отказываемся от него или пренебрегаем им.